Глава двадцать Первая часть плана прошла как по маслу. С наступлением сумерек, когда к заброшенному бараку стали подтягиваться его обитатели, мы покинули временное пристанище. До прибытия конвоя полно времени, но дольше оставаться на одном месте было опасно. Для успокоения совести решили проверить безопасное убежище, в котором предлагал отсидеться Танар. Только к самому дому подходить не стали — а за полкреда наняли наркошу, который сунулся туда якобы за очередной дозой. Его скрутили сразу, как только он нарисовал все подъезда, что подтвердило самые худшие опасения. Скафы-хамелеоны, подстраивающиеся под окружающую среду, стоили бешеных денег, что по карману только крупным организациям или же охотникам высшего ранга. Мы бы даже не заметили притаившегося в тени бойца, пока не стало поздно. Вероятно, похожая картина ожидала и на работе Мадлены. Так что решение уходить вместе было самым правильным. Я и не сомневалась в этом, но для Ридов требовались доказательства. Позиции для перехвата конвоя мы тщательно проверили и заняли заблаговременно. Мадлене досталась роль наблюдателя, а нам с Таннером предстояло перекрыть дорогу транспортеру и вынудить его остановиться. Ну а дальше обезвредить бойцов, занять их места и спокойно выехать за пределы Нижнего города. Для дела нам потребовалась грузовая платформа, которую Рид предложил угнать у соперника Зедра. Карца поставлял в трущобы продукты и дешевый алкоголь. На первый взгляд, деятельность двух боссов не пересекалась. Они постоянно собачились друг с другом, выискивая надуманные поводы для конфликта. Что бы они там ни поделили, нам это было на руку, потому что ребята Зедра точно отреагируют на давних знакомых. Так и получилось. Транспортник проехал в сторону склада точно по расписанию и уже через 40 минут выдвинулся обратно. Завидев платформу, наглухо перекрывшую проезд, бойцы, матерясь, выскочили из салона. Танар спрятался за тяжелым корпусом и огрызался на каждое слово, отвлекал внимание на себя, отпуская скабрезные шуточки и тем самым приводя парней в бешенство. А мне только того и надо, чтобы тихонько подкрасться сзади и нырнуть внутрь. Боец, оставшийся для охраны машины, успел только изумленно вытрощиться на обнаглевшего бомжа, забравшегося в салон, но предупредить об опасности уже не смог, вырубленный с одного удара. Прихватив парализатор, болтавшийся у этого неудачника на поясе, я выскользнула из транспортника и отправилась на подмогу Таннеру. Вдвоем мы живо нейтрализовали оставшуюся четверку конвоиров, после чего загрузили бессознательные тела на платформу и укатили с места преступления — На ближайшем пустыре обобрали мужиков до нитки, связали и бросили там же. Сами переоделись в комбезы, запрыгнули в машину и покатили к пропускному пункту. Нас даже не досматривали, прекрасно зная ребят, проезжавших тут пару часов назад. На это и был расчет, так что трущобы остались позади. И наступила пора второй части плана. Зедр зря позарился на моего Рикса и посчитал, что легко переподчинит дроида себе — Я нарочно запрограммировала его так, чтобы при взломе торговец якобы перехватил контроль управления. В чем-то даже понимала одного дядьку, заиметь персонального защитника при такой опасной работе никто не откажется. Однако я уже говорила, что зря он так со мной обошелся. Как только мы подъехали к мастерской, отдала команду на захват противника. Мои приказы имели высший приоритет, так что дроид, оберегавший спокойный сон, нового хозяина в его логове, без колебаний обезвредил сонного зедра. Связал по рукам и ногам, заклеил липкой лентой рот, закатал в одеяло и для верности вколол двойную дозу снотворного, после чего вскрыл замки в квартире, спустился вниз и отключил систему безопасности. «Умница! Куплю тебе усиленный блок памяти, поставлю бронированные пластины на блок управления». Ну а дальше начался методичный процесс разграбления ценностей. Правда, первым делом мы приняли душ, переоделись в чистую одежду и плотно перекусили. В сейфе «Зедра», на вскрытие которого ушло минут 20, хранился десяток обезличенных чипов на сумму около полумиллиона кредов. Долговые расписки и черная бухгалтерия на информационных кристаллах. Помимо этого, в специальном контейнере плавало зернышко универсальной нейросети пятого поколения — а к ней прилагались базы знаний. Мне эта штука без надобности, разве что выгодно продать. А вот Таннеру пригодится, у него более дешевая модель стояла. Если честно, тут скопилось столько добра, которого с собой не унесешь, что жалко оставлять. Об даже не говорю, но новенькие запчасти, бытовая техника, инструменты стоили немалых денег, да тот же транспортник можно продать тысяч за сто пятьдесят. Жадность все же победила. Через сеть посредников взяла в аренду склад в районе космопорта. Используя идентификатор «Зедра», заказала доставку грузового контейнера и организовала его отправку в систему ЦИНТА, где торговец оборудовал себе запасной аэродром. Пусть потом доказывает, что это не он, и ограбление и присвоил себе чужой товар. Дополнительно я анонимно прикупила еще один контейнер, в который утрамбовал основное добро – а доставщику приплатила сверху, чтобы по дороге завез груз на склад. Собственно, попутно решилась проблема нашего незаметного перемещения по городу. Рядом, правда, пришлось прокатиться в контейнере, предварительно отключив идентификаторы сети. Ну а меня кто распознает, если нейросеть вообще отсутствует? Пилот грузового бота будет помалкивать, прикрывая левый заработок, Она на вопле зедра, что он тут ни при чем, вряд ли кто-то обратит внимание». Дальнейший путь лежал в соцслужбу, где работал знакомый Мадлены. Она связалась с ним и договорилась, что мы появимся за час до окончания его смены. В ожидании целый день мариновались на территории склада. Не рискуете в гостиницу, да и просто показываться на улице. В это время дроид-разведчик кружил по округе и мониторил обстановку. Мадлена ушла в себя, вероятно, обдумывая дальнейшие шаги на свободе, которую еще нужно сохранить. Таннер... развлекался, наблюдая через видеокамеры. Я дала ему временный доступ за суетой в мастерской Зедра. Первым заявился тот самый Карц, у которого угнали грузовую платформу. Бойцов он привез в том виде, в каком мы их оставили на пустыре. Мужик ржал до слез, радостно матерился и благодарил судьбу за великий праздник, когда обнаружил соперника в таком унизительном состоянии. Не удержался от соблазна, чтобы заснять увиденное на камеру и выложить в сеть». Карц еще и поживился тем, что мы не успели вынести, пока не появилась крыша, зедра и принялась прессовать бедолагу. Вот только жалости к этому человеку я не испытывала, как и угрызений совести. За все нужно платить». В назначенный час мы прибыли к зданию социальной службы Террикона. Признаться, эта организация не внушала доверия, а обожглась уже в прошлом. Вот только другого способа быстро получить легальные документы я не видела. Беженцев действительно было много. Эвакуировались целыми поселками. Угроза вторжения инсектоидов уже получила подтверждение. В СМИ то и дело появлялись сообщения о единичных нападениях на одинокие транспортники или же об уничтожении шахтерских поселений. Прощупывалась на прочность оборона дальних космических станций. И это вызвало резкий спрос – на хорошее вооружение. На этом фоне произошел ожидаемый скачок цен на продукты, топливо и билеты на звездолеты, отбывающие в центральные миры. Троица беженцев в наглухо закрытых скафах никого не удивило. Многие из ожидающих выглядели точно так же. Экономить на собственной защите дураков не было. Да и срывались с мест, как правило, благополучные граждане, которым по карману хорошая экипировка. Благодаря знакомству с нужным человеком нам не пришлось выстаивать долгие очереди. Служащий Кондор Прин, как подсказывала именно Бейджи, встретил нас как очередных беженцев и сразу провел в соседнюю комнату, якобы для медицинского осмотра. Там, без прицела видеокамер, мы обменяли обезличенные чипы с кредами на идентификационные карты, без личностных показателей и оплатили аренду медкапсулы для проведения операции по изменению внешности. Дальше сотрудник, он же по совместительству медик, сам устранился, предупредив, что закроет кабинет на ночь и выпустит только утром. Главное не выходить в коридор и не шататься по зданию, чего мы, конечно же, пообещали не делать. Прежде чем приступить к делу, я запустила вирус, который заблокировал передачу данных в СБ – Целый день ожидания не прошел даром. Я почти с нуля создала многоступенчатую программу, которая обходила заводские установки и транслировала откорректированную информацию. Первым мы уложили в медкапсулу Таннера. Мадлена руководила процессом, доверив основную работу мне. Я ведь освоила только теорию, а практики как таковой не было, вот и приходилось учиться на ходу. Заодно убедилась, что вирус работает, и ни байта информации не ушло на сторону. Кивер Лэнг, как теперь звали Таннера, преобразился до неузнаваемости. Светлые волосы потемнели, стали жестче, черты лица заострились, потяжелел подбородок, изменился цвет глаз. Помимо этого я поставила ему новую нейросеть и сразу залила базы на изучение. Если повезет, в ближайшие месяцы Лэнги проведут в полете, как раз появится время на учебу. Следом настал мой черед менять внешность. Кто бы знал... как же не хотелось этого делать. Но если оставить как есть, рано или поздно попаду в прицел видеокамер, а там и охотники за головами пожалуют. Единственное, о чем попросила Мадлену, это не проводить кардинальных изменений. Только чтобы обмануть систему опознавания, не больше. В мире полно похожих друг на друга людей, так что это хоть какая-то надежда остаться собой. Дополнительно попросила провести диагностику организма, чтобы понимать, есть ли шанс на восстановление дара. Пришла в себя через четыре часа, исполнившись подозрительности, на что было потрачено столько времени. Даже в зеркало не глянула, чтобы оценить новую внешность, а сразу полезла в историю операций. «Не доверяешь?» Мадлена тяжело вздохнула. «Напрасно. Ты помогла нам, и мы оба у тебя в неоплатном долгу. Я просто подлечила тебя так, как того требуют медицинские стандарты. Однако новости у меня не самые хорошие». Она покосилась на сына, уснувшего на кушетке. «Нейросеть тебе по-прежнему нельзя установить. Нарушены нейронные связи основных узлов, куда обычно вживляется сеть. Вообще удивительно, как ты инвалидом не стала. Будто часть оставшихся клеток взвалила обязанности на себя, дублируя функции погибших. Из-за подобной неравномерности дополнительная нагрузка просто разрушит клетки. Я не могу прогнозировать, восстановятся они когда-нибудь или нет». Тут нужно чудо или помощь высших раз. Ясно. Пробурчала в ответ, вручную добавляя в новую идентификационную карту скорректированные данные. Интеллект уменьшила до 120. Уровень пси выставила, как у обычного неодаренного. Скорость реакции понизила до стандартного параметра. После обновления сведений из специального приемника медкапсулы выползла идентификационная карта с новым именем и фото. Теперь меня звали Эйлин Форд. «Двадцатилетняя беженка с космической станции Таркута, гражданка империи с нулевым социальным рейтингом». «И зачем было это делать? Я с укором посмотрела на женщину, что слепила мне смазливую мордашку. Лучше бы что-то неприметное, не так бросающееся в глаза». «Ну, Мадлен Апешил, явно не ожидая такой реакции. Ты ведь умеешь за себя постоять. Разберешься с надоедливыми ухажерами». «Думала, тебе захочется побыть красивой, хоть какая-то компенсация?» «Мда, знала бы ты, что этим меня не удивить!» «Извини, понимаю, ты хотела как лучше, просто я...» «Поморщилась, испытывая неловкость за невольный срыв. Какая разница, как я выгляжу? Сама же просила не менять ничего кардинально. Теперь я будто кукольная версия самой себя. Ладно, теперь твоя очередь, времени у нас не так много». Поторопила женщину, чтобы переключить внимание и сосредоточиться на действительно важных вещах. Уговаривать Мадлену не пришлось. Она забралась внутрь высокотехнологичного аппарата, а я без раздумий захлопнула крышку. Пример того, как должна выглядеть Хлоя Лэнг, спал на кушетке. Но я и без подсказок запомнила этап операции, немного омолодив женщину до возраста старшей сестры Кивера Лэнга. Справившись с основной задачей, я в отместку провела комплексное лечение накопившихся проблем со здоровьем, которых не исправить на устаревшем оборудовании. По себе знаю, после таких манипуляций действительно чувствуешь себя помолодевшей на пару лет. Правда, в моем случае это выразилось в приливе сил и жажде кипучей деятельности. Утром Кондор Прим выпустил нас из кабинета, предварительно убедившись, что не испортили медкапсулу. Вирус к тому времени уже самоудалился, сохранив в базе данных ту информацию, что отражалась в идентификационных картах. Мы снова упаковались в скафы с закрытыми шлемами и покинули соцслужбу уже полноправными гражданами империи. Вернувшись в ангар, честно поделили награбленное добро и распрощались. Лэнги купили билеты на ближайший рейс звездолета, отправляющегося в Центральные миры, а мой путь... лежал в средний город, где располагалась главная достопримечательность Террикона – здание Тагрунской академии. Первую проверку новой личности прошла с волнением, специально засветившись в прицелах видеокамер торгового центра. Я собиралась поселиться в той самой гостинице, где прежде проживала Кирна. Для создания образа благополучной гражданки прикупила брендовую одежду, обзавелась двумя чемоданами и дорожной сумкой – Причем вещи как раз уместились в сумке, а технические прибамбасы, включая дроида-защитника, заняли оба чемодана. Заглянула также в салон по продаже электронных новинок и стала счастливым обладателем нейрокома последней модели. Он единственный помогал держать связь с миром в отсутствии нейросети. Ну и, конечно, меня интересовали новые мощности, сильно облегчающие жизнь простого хакера. Следующим пунктом стал имперский банк, где я открыла счет, положив на него сто тысяч. В отеле оплатила две тысячи кредов за неделю проживания. За одно утро спустила столько кредов, сколько в трущобах за год не заработаешь. А что тут поделаешь, если надо соответствовать легенде? Родители Эллен погибли во время нападения инсектов. Девушка распродала доставшееся в наследство имущество и покинула станцию в поисках безопасного места для жизни. Судя по всему, она его так и не нашла, раз исчезла вместе с деньгами, а ее документы всплыли в соцслужбе Террикона. Гостиничный полулюкс, как только выпроводила администратора, проверила на наличие видеокамер и прослушивающих устройств. Мало ли вдруг владельцы тайно следят за жильцами. Слишком уж настойчиво сотрудник зазывал в более роскошные апартаменты, даже скидку хотел предоставить. Но я как-то не верила во внезапно проснувшееся человеколюбие и альтруизм. В номере, кроме стандартной сигнализации и системы пожаротушения, ничего не обнаружила. Доступ в инфонет входил в стоимость, так что я намеревалась воспользоваться предоставленной услугой по полной. Прикрыв двери на ключ, поставила ручку в положение «Не беспокоить», после чего, потирая руки в предвкушении, открутила декоративную панель и присоединила клеммы взломщика к контрольным узлам распределительного щитка. Программа «Вирус» вгрызлась в защиту, обещая расправиться с ней за четыре часа. Образовавшееся свободное время я потратила на приятности. Горячую ванну, всевозможные маски, скрабы для тела, ароматические масла. Сухой антисептический душ не давал такого ощущения чистоты, как обычная вода. В трущобах подобное удовольствие было доступно только очень обеспеченным гражданам. Обед заказала в номер, устроив настоящий праздник живота. К тому моменту, когда таймер на взломщике пискнул о завершении работы, я пребывала в приподнятом настроении. Комфортная обстановка, благожелательный персонал и маленькие радости делали жизнь приятной. От чего то здесь не хотелось думать о нищете нижнего города и бедственном положении жителей, о проблемах, которые никуда не делись, о будущем, которое сейчас виделось благополучным и беззаботным. «Сейчас у меня были деньги на обустройство. Я могла купить билет на звездолёт, улететь на какую-нибудь планету-курорт в центральных мирах и жить припеваючи. Это реальный шанс начать все заново, с чистого листа, найти место в этом мире и построить такую жизнь, какую захочу. Для этого всего-то и надо, что перечеркнуть прошлое, отпустить тех, кто дорог, отказаться от мести и признать поражение. Вот только упрямый характер не даст этого сделать. Уж я-то себя знала». Я могла отступить, затаиться до поры до времени, сделать вид, что смирилась. Но забыть, как со мной обошлись, никогда. Тем более изводила неопределенность между нами с Кастером. Он ведь так и не узнал, что три месяца рядом была Никирна. И то, что между нами произошло, так просто не вычеркнуть из памяти. Я должна поговорить с ним, должна рассказать правду и... А вот что будет дальше... Сложно предугадать, как реакцию самого Кастера и последствия нашего разговора. Быстро, пока не передумала, влезла в список постояльцев отелей и с облегчением увидела среди них имя Полларда. Ронсон также числилась в vip клиентах по-прежнему занимая роскошный люкс. Декада каникул в Академии начиналась с завтрашнего дня. У меня было время подготовиться к встрече, продумать пути отхода и просчитать возможные варианты бегства. Кастро ведь приедет в компании невесты. За ней хвостом будут ходить телохранители. Уна, Гром, Натан, Форк, остальные ребята. Для них уже забронированы номера. Нечего и думать, чтобы подобраться к блондинке незаметно. Однако я не собиралась кидаться на нее с кулаками при первой же встрече. Этим только выдам себя и ничего не добьюсь. Тут надо действовать гораздо тоньше и хитрее, чтобы не вызвать подозрений. Не стоит забывать и о том, что где-то поблизости притаился Дейн, Он наверняка просчитал, что рано или поздно я захочу встретиться с Кастером и обязательно приготовить ловушку. Оценивая реальные шансы, я понимала, что сильно рискую, поэтому пару дней отвела на то, чтобы проследить за ребятами, выявить подозрительных личностей в их окружении, выяснить их отношение к событиям на побережье. Для этого через сеть заказала себе парочку париков и актерский грим. В соседнем районе сняла недорогой номер через подставное лицо. Профессиональному хакеру получить доступ к чему-то идентификатору и с его адреса забронировать гостиницу несложно. Другой разговор, что подлог при желании легко раскрыть, доказав, что этот же человек, к примеру, в час X находился в другом месте. Однако СБ недаром ест свой хлеб, отслеживает появление таких двойников и жестко пресекает нарушения. Если бы не это, я бы не заморачивалась насчет чистых документов, а спокойно использовала подходящий типаж личности. Так что сработает подобный прием однократно, после чего при повторном использовании чужого идентификатора нагрянут гости в серой униформе. Помимо подложного номера, не поленилась смотаться на окраину и снять дешевое жилье. Для этого несколько раз перевоплощалась то в неказистого пацана, то в старуху, На крайний случай, если придется быстро убегать, на неделю арендовала флайер и оплатила его стоянку в паре кварталов от предполагаемого места встречи с Кастером. Вдобавок пешком обошла близлежащие улочки, чтобы точно знать о наличии сквозных подъездов или тупиковых переулков. За последние месяцы на меня столько всего свалилось, что не оставалось времени для хандры или страданий. Ведь сам факт похищения из родного дома и отрыв от прежней жизни уже стресс. В новом мире события вообще понеслись в скач, превращая каждый день в гонку на выживание. Поглощение баз, учебы и изнуряющие тренировки не давали задуматься. «А чего же я хочу?» Вопрос выживания требовал взять как можно больше из того, что дают. Я выжимала максимум, чтобы приспособиться и не попасться на удочку мошенников. По этой причине личная жизнь оказалась не у дел. Недаром так долго я подавляла симпатии к Кастеру. Но стоило немного ослабить контроль. как нахлынули непрошенные чувства, поглотившие без остатка. Совместный рейд с наемниками, опасности и сложившиеся обстоятельства подтолкнули нас друг к другу, и это вылилось в волшебную ночь, лучше которой в моей жизни не было, а потом я снова оказалась на краю гибели, когда на первый план выходят инстинкты выживания. Впервые увидев Кастро, после разлуки, едва не задохнулась от нахлынувших чувств. Я расположилась в фойе отеля, делая вид, что у меня назначена встреча. Заняла кресло в дальнем углу, села в полоборота, но так, чтобы видеть вход отражающийся в зеркальных стеновых панелях. Идеальная позиция для наблюдения, которая не вызовет подозрений у сторонних наблюдателей, если таковые появятся. Видеокамера, захватывающая эту часть помещения, в данный момент показывала цикличную картинку, скомпонованную из многочисленных повторов нескольких кадров с моим участием. И все же, когда Касс возник в дверях, обнимая за талию ненавистную блондинку, у меня сердце зашлось от волнения. Его влюбленный взгляд, улыбка, адресованная не мне, забота в каждом движении затопили бешеной ревностью, зажмурилась от того, как резко потемнело в глазах. Пальцы побелели от напряжения. С остервенением впившись в подлокотники, в горле пересохло. Это было больно. Очень больно видеть его с другой. До крови закусила губу, чтобы привести себя в чувство и не дать эмоциям выход. Грудь сдавила от нехватки воздуха. Казалось, стоит сделать вдох или просто пошевелиться, как сорвусь, устроя скандал и оттаская наглую дрень за волосы. Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы прийти в себя — но когда вновь открыла глаза, постояльцы все еще находились в фойе, улаживая какие-то вопросы с администратором. На моем лице в отражении не было ни кровинки. Яркой полосой смотрелись испачканные в крови губы. А глаза — это какое-то средоточие дикой тоски и боли, влажные, застекающие крупными каплями слез и огромные на фоне впалых щек и излишков косметики. Рядом с Кирной крутился гром — Остальные телохранители прикрывали периметр, оценивая каждого, кто находился внутри, по степени опасности. Меня тоже не обошли вниманием. Натан так и впился взглядом, подмечая малейшие подробности. Но я специально вырядилась бунтующим подростком с боевым раскрасом, фальшивым пирсингом и ядовито-зеленым цветом волос. Единственное, что выбивалось из образа, это выражение глаз, которое спешно отвела, уткнувшись в виртуальный экран нейрокома. Ничего, каждую пропущенную секунду я наверстаю, просмотрев видеозапись этой встречи. А пока следовало успокоиться. И лучшее средство для этого — заняться каким-нибудь делом. Например, проверить на прочность защиту Академии. С уходом студиев на каникулы охрана могла ослабить бдительность. Кстати, об охране. Семейная парочка, расположившаяся в зоне отдыха, подозрительно быстро исчезла, стоило вновь прибывшим постояльцам подняться к себе в номера. Не иначе наблюдателей службы безопасности? Вернувшись к себе в номер, покадрово просмотрела запись, сделанную с разных ракурсов. Раньше нейросеть архивировала сотни файлов с дорогими моментами. В моей памяти они также сохранились, конечно, но отправить видео из прошлого, предъявить неоспоримые доказательства, используя запись под протокол, этой возможности я лишилась. В нейрокоме эта функция предусматривалась, но лишь с того момента, как приобрела столь полезный девайс. Наблюдение за влюбленной парочкой превратилось в настоящую пытку. Не удавалось отделаться от мысли, что на месте блондинки должна была быть я. Могла ведь Кирна остаться в лапах несостоявшегося женишка Девона Кроуда, или же сгинуть в том ящике, куда ее запихнул Рейв Гату, или просто выполнить чертов договор и подарить несколько месяцев спокойной жизни. Я искала на безупречном лице Кирны малейшие признаки лживой влюбленности и не находила. Но не верила я, что она изменилась. Эта гадина не способна любить никого, кроме себя. Значит, должно быть логическое объяснение. И я принялась штудировать информацию. Инфонет выдал интересную подробность, и присовокупив к этому специфические знания базы нейросеть, я пришла к единственному выводу. Поведение Кирны формировалось искусственно, нейросеть и не на такое способна. Если уж она следила за состоянием здоровья, сигнализируя о малейших проблемах и синтезируя прямо в крови необходимые лекарственные препараты, то почему бы не контролировать организм, имитируя влюблённость? Это же обыкновенная химия. Есть даже специальная база для изучения. Актерское мастерство называется. «Ах ты поганка бледная, когда-нибудь ты за всё ответишь». Дроид-разведчик уже кружил за окнами люкса Кирны Ронсон, фиксируя все, что происходило внутри. Как только появится возможность, он проникнет внутрь, чтобы обеспечить меня более качественной картинкой и звуком. Впрочем, и без того Кирна уже выдала себя, показательно скривившись, как только за кастером захлопнулась дверь. Дрянь. Получив подтверждение, что отношение блондинки к жениху не изменилось, воспрянула духом. Будь чувство у пары... взаимные, у меня бы не осталось шансов. А так теплилась надежда, что мы с Кастером будем вместе. Ради интереса решила выяснить, как проводят каникулы остальные ребята из группы. Кирна вышла на террасу подышать воздухом, а маленький шпион тем временем проник в ее номер. Пароль от планшета блондинка, конечно, сменила. Но ведь когда-то это был мой планшет. Вот и подключилась к нему удаленно, скопировала себе накопившуюся за три месяца информацию, в том числе и программку по отслеживанию меток согруппников. Цверги ожидаемо заселились в гостиницу попроще рангом, в ту самую, где я сняла дополнительный номер для встречи с Кастером. Надо будет учесть этот факт и постараться, чтобы они не пересеклись. С другой стороны, увидела в этом совпадении плюс. Никто не заподозрит Полларда, Если тот захочет навестить друзей Мм, а Михран Стиннери не теряли времени даром. Когда сообразилось, что сейчас эти двое находятся в одном номере и довольно близко друг к другу, то поначалу опешила, зато потом губы сами расплылись в улыбке, пусть хотя бы у них все сложится хорошо. С мрачным удовлетворением отметила, что показатели Кирны просели после нападения. Уровень пси болтался примерно на том же уровне, что и раньше, то есть слабенький, чтобы сохранить лидерство в группе псионов линейки «Б». В виде исключения ее оставили в прежней команде, которую возглавил Кастер Поллард. Группу объединили в одну из-за потери сразу двух сильных участников. Касса вытягивал блондинку, нарабатывая полетные навыки в связке с ней и Зои Лански. Рыжая все-таки урвала шанс быть поближе к объекту воздыхания — Надеюсь, у них с Кирной до драки не дошло. Доступ к планшету позволил влезть и в охранную систему Академии. Меня интересовала информация о корое Ишу Ухдуркае, который в прошлый раз помог сохранить дар. Мадлена высказала предположение, что только высшие расы способны решить мою проблему. Со слов Ирсая, услуги целителей такого уровня стоили миллионы. В общем-то, достать деньги не проблема. На тех счетах, куда Зедр выводил креды, лежали довольно крупные суммы. Рискованно, конечно, дергать тигра за усы, затрагивая интересы криминальных боссов. Потеря одной точки сбыта — неприятная мелочь, на которую никто не обратит внимания. Но уничтожение канала по отмыву денег и опустошенные счета обязательно привлекут внимание. Я планировала подставить Кенната Соло, сделав его богаче на пару миллиардов. Никто ведь не поверит, что я добровольно рассталась с ними — когда могла спокойно присвоить себе. 2 миллиарда – громадная цифра, если вдуматься. Но это грязные деньги. За них из-под земли достанут. Так что ограничусь компенсацией от семьи Ронсон в виде оплаты моего лечения. Надеюсь, трех миллионов, что прикарманила блондинка, хватит, чтобы оплатить услуги Короя. А если и не хватит, придется Кирне раскошелиться в качестве компенсации за моральный ущерб. Осталось только вычислить адрес клиники, где побывала полгода назад, и добиться встречи с короем. Первым делом проверила счета Академии с момента начала учебного года. От Тайгера Ронсона поступило 10 миллионов. Затем шла оплата счетов и премий, и лишь через неделю на анонимного получателя отправили 5 миллионов. То есть Лин Хардал еще и в прибыли остался. Некрасиво выходит. Но не мне об этом судить. Вон тому же Севраю Мурдьешу миллион капнул. вероятно, за труды. Жаль, что эта информация бесполезна, ведь сам анонимный счет могли открыть на другом конце вселенной, и это не означало, что он приведет к корою. Нужно что-то еще для поисков, ведь дальше Тагруна или системы Таг меня не вывозили». Хм, вывозили. Я задумалась, проверяя заказы на транспортировку и списки личных средств передвижения ректора и его помощников. Так, на Тевера Хардала зарегистрирован глайдер последней модели. Ректор схитрил, поставив его на баланс Академии, чтобы сэкономить на топливе. Открываем список расходов. В день проверки, когда истощила резерв, и в день моего возвращения глайдер заправляли до полного бака. Если прикинуть расход топлива на дорогу туда и обратно, да поделить на 2, выходит около двух тысяч километров. Быстренько развернула интерактивную карту и мысленно провела окружность, определяя круг поиска. Уже что-то. Граница захватывала большую часть водного пространства, пересекала огромный континент и краем цепляла полярные области. Пожалуй, понадобится месяцы, чтобы вычислить нужные координаты. Или же нужно хорошенько подумать, чтобы сузить район поиска. Хм... А как обстоят дела с контролем воздушного пространства над городами? Есть же какие-то наземные службы, следящие за перемещением транспортных средств? Видеокамеры, наконец... Двое суток ушло на взлом городской полицейской сети и проверку видеокамер. Слишком большой массив информации, с которым обычному нейрокому не справиться. Тут кластер и скинов нужен, чтобы обрабатывать поступающие сведения и мгновенно реагировать на нарушения. Собственно, такой кластер и обслуживал террикон, контролируя порядок на улицах и мгновенно реагируя на любые преступные действия. Не зря я пряталась на территории нижнего города и близлежащих районов. Если бы хоть раз засветилось, меня тут же срисовали бы полицейские службы. Кстати, здесь я обнаружила хоть какие-то сведения о Дэйне. Таннер между делом рассказал, что нападение на клинику того докторейшки так и не раскрыли, а 12 тел погибших просто исчезли, как и лаборатория со всем содержимым. Так вот, в картотеке Дэйн Владарк значился как особо опасный преступник, объявленный в мировой розыск. А пожиратели ни слова. Лишь рекомендации тщательно отслеживать нетипичное поведение граждан и оперативно реагировать на жалобы о задвоении личности. Своевременное предупреждение. Буду предельно осторожна. Что касается глайдера Лина Хардалла, камеры зафиксировали, как тот покинул город в юго-западном направлении и вернулся через шесть часов. Круг поиска значительно уменьшился, однако легче от этого не стало. Ведь эта территория была покрыта океаном, Хорошо, если речь идет о каком-нибудь острове. А если это подводная база, с системой маскировки высших раз, Искать можно очень долго. Но упорство мне не занимать. В идеале хорошо бы подключиться к военным спутникам, которые контролировали безопасность планеты с орбиты. Наверняка они отслеживали полеты гражданского транспорта над особой зоной, чтобы не допустить международного конфликта в случае какого-нибудь ЧП. Однако лезть к воякам я не рискнула, предпочитая пойти по длинному пути». Можно ведь запросить статистику передвижения морских судов, воздушного сообщения и проанализировать маршруты, тысяч кораблей, лодок, глайдеров и прочей плавательно-летающей техники. Что-нибудь интересное обязательно всплывет в процессе. Например, закрытая для полетов зона, или же загадочный сектор, где часто пропадали суда, сбившиеся с маршрута. Логично же, что простых смертных будут заворачивать еще на поступах к месту обитания Короя. Пока составила программку с нужными маркерами отбора информации, пока запустила процесс сбора информации, пролетели сутки. Влюбленная парочка за это время посетила пару художественных выставок и устроила романтический ужин с прогулкой по вечернему городу и поцелуями на террасе. За ними неотступно следовал дроид-разведчик, фиксируя на камеру все передвижения и разговоры. Видео я не просматривала, чтобы не отвлекаться и не расстраиваться лишний раз. Но разговоры периодически прослушивала. Вдруг всплывет что-нибудь полезное для меня. Но ни о чем серьезном Кастер и Кирна не разговаривали, не возвращались к прошлым событиям, будто бы наложили на подобные темы табу, не обсуждали учебные дела и даже не строили планы на будущее. Странно, да? У Кирочки проблемы с поддержанием пси-счета на Тиарде — «Нет, не будем ее расстраивать, напоминая, каких способностей она лишилась. Кирочка не тянет нормативы на тренировках. Проявите снисходительность к ее положению, псионов и так мало осталось». Случайно засекла разговор девчонок из группы, которые выбрались в бар и слегка расслабились под воздействием коктейлей. Прежнего уважения в этих высказываниях я что-то не заметила, разве что Лита заступилась, напомнив, что никто не застрахован от потери способностей. «И почему я не удивлена?» Как бы Кирна ни притворялась, окружающие почувствовали фальшь и насквозь гнилую натуру. Жаль, что Кастер всего этого не замечал и слепо верил каждому ее слову.